Петр III Федорович царствовал с 25 декабря 1761 года до 28 июня 1762 года. Вступив на престол, Елизавета объявила наследником сына своей старшей сестры Анны Петровны, герцога шлезвиг галштинского Карла Петра Ульриха.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 Будучи в родстве одновременно со шведским и русским царствующими домами, Пётр имел право и на шведские, и на русские престолы. Сперва его готовили для Швеции, но занятия герцога шли плохо, так как он был малоспособен, и, кроме того, его воспитатель гофмаршал Брюмер не умел вести преподавание.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 Петр удивил ограниченностью своих познаний, хотя малообразованную, но умную императрицу Елизавету, которая и назначила к нему лучших русских учителей. Но частые болезни, а затем и брак, помешали Петру получить достаточное образование. Он проявлял интерес только к военному делу и с увлечением изучал тактику, фортификацию и другие предметы.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 свыше десяти тысяч человек. Как ни хранили заговорщики свою тайну, Петр все-таки узнал о ней, но не обратил никакого внимания на заговор. Между тем брожение в войсках усиливалось, Крепли слухи о том, что Петр намерен развестись с супругой и отослать ее за границу или заточить монастырь. Незадолго до 29 июня 1862 года,